Переговоры с бригадой молодых шахтеров, на мой взгляд, выдались очень удачными. Такого оборудования, что было у них, я даже не ожидал тут встретить, а потом назад шел, уже обдумывая все то, что мне удастся реализовать с помощью него. Неожиданно какой-то странный холодок прошелся по моей спине, я мгновенно проваливаюсь в состоянии транса. Уровень угрозы средний – Источников угрозы 6. Направление. Тут мне выдали модель окружающего пространства, где были четко обозначены шесть силуэтов. Засада располагалась чуть дальше по улице, сразу за поворотом. И эти неизвестные, в отличие от тех же подростков, распределились по местности вполне профессионально. Так что каждый из них обязательно перекрывал зону обстрела как минимум еще двух, соседних нападающих. При этом они практически полностью контролировали все близлежащие склады и переулки. Безопасных зон на том участке, где меня хотели прижать, практически не было. Ну, вернее, они были, но их еще требовалось поискать и воспользоваться ими. Но коль я уже знаю о том, что меня ждет впереди, то и соваться туда не следует или... Все верно. Нужно понять, во что я влез. Счет. Раз. Шестеро неизвестных. Три тролля. Алларианин. Кстати, знакомый силуэт. Это бармен из барок Клариссы, И два хумана. Пятеро вооружены армейскими десантными бластерами. У рука. Так, кажется, зовут этого бармена. Десантно-плазменное ружье. Два. Вопрос. И чем же я успел им насолить? Три. Вариантов ответа всего три. Бар, склады, корабль. Четыре. Первый вариант отпадает. Там я пересекся только с девушкой-официанткой, но за такое обычно бьют по морде, а не нанимают профессионалов. Хотя тут пределе бармен, но он может выступать как информатор и наводчик в любом случае. В общем, пока бар оставляем, маловероятно, что причина в нем «Пять. Склады и мои закупки. Все то же самое. У меня на руках еще ничего нет. Если бы хотели завладеть тем, что я приобрел, брали бы не до, а после. Сейчас это бессмысленно. Товара на руках у меня нет. И денег, кстати, тоже. Они должны это понимать. Если бы им нужны были мои деньги, то меня постарались бы перехватить еще до первой сделки». Ну, конечно, все это в теории. Шесть. А вот третий вариант. Захват корабля. Тут не имеет значения, когда они хотят пообщаться со мной на эту тему. Тем более, если им не нужны свидетели, лучшего места не найти. Тихо и безлюдно. Семь. Отсюда вывод. Меня они собираются отпускать, даже если я передам им корабль, чего я, кстати, делать в любом случае не буду. Не это вполне объяснимая цель. Я одиночка. Ни охраны, ни сопровождения. Обо мне практически никто не знает. Зато у меня есть, пусть даже такой куцый, недотранспорт, как мой бот, снаряженный прыжковым двигателем. И даже подобные кораблики очень ценятся местными. Ведь здесь в собственности нет даже таких. Корабли, оснащенные прыжковыми двигателями, очень дорогое удовольствие, особенно тут, на периферии Содружества или на территории Фронтира. В основном все пользуются разгонными или, как их еще называют, прыжковыми воротами. Ну а конкретно сюда добираются только хорошо вооруженные торговцы или торговые караваны. И поэтому в плане захвата для местного криминалитета Они не представляют интереса, но слишком муторно и опасно. А вот мой бот вполне позволяет курсировать между колонией и станцией Крун. Именно это и привлекло внимание к нему, и, как следствие, ко мне. Он и стал приманкой, на которую появились местные, пусть пока будут бандиты. Хотя понятно, что за ними стоит кто-то более весомый. Восемь. «Значит, методом исключения выяснили. Наиболее вероятную цель — это мой бот. Но в этом случае я им нужен с живым, ведь корабль без меня даже не шевельнется. Хотя они ведь об этом не знают, а потому у них с собой именно боевое оружие, а не какие-нибудь пугачи. И пока я на планете, или у меня есть мой корабль, они не отстанут. Да и ребят я, если что, сильно подставлю». Особенно если местный криминал узнает про то, что и у них теперь есть нормальный транспорт, а не внутрисистемный каботажник. 9. Идем дальше. Это простые исполнители. Нужно искать заказчика. Пока он не потерял ко мне интереса, вероятнее всего нападения будут продолжаться. 10. Нужно оценить реакцию исполнителей. Если они меня не перехватят тут то они или пойдут об этом должиться, или постараются взять меня в номере, в гостинице. 11. Предположим, они меня не взяли, идут к своему работодателю. Значит, мне нужно идти за ними. 12. Они меня не взяли, но идут в бар. В этом случае мне бы лучше быть позади них, чем перед ними. Значит, решено». Сейчас в бой не ввязываюсь, тихо перехожу на соседнюю улицу и жду, пока они снимут засаду, а потом иду за ними. В одном случае мне везет, и они сразу идут к заказчику. Во втором случае мне везет не так сильно, и я опять жду, и только потом иду вслед за наемниками к заказчику. Тринадцать. В третьем, самом плохом варианте, я снимаю этот отряд и готовлюсь к новому, более подготовленному нападению на меня. Транс-выход. Переместившись на соседнюю улицу, я забрался между двумя какими-то ящиками, полностью скрывшись в их тени и замер. Пока меня никто не обнаружил, да и откуда — В зону видимости нападающих я не попадал. Засаду обошел стороной. И поэтому теперь просто сижу и наблюдаю за тем, когда же они поймут, что у меня можно больше не ждать. Наемники прождали еще два часа. Осознав тот факт, что я, скорее всего, сегодня тут не появлюсь, Они так же молча, как и сидели, все разом, будто по команде, снялись с места и двинулись, но не в сторону города, как я подсознательно ожидал, а куда-то вглубь складов. Мне этот маршрут тоже был более выгоден. Они меня теперь точно не смогут заметить на всем протяжении пути до их предполагаемой базы. Наемники ушли на самую окраину колонии. Туда, где располагались ангары-гиганты для хранения переработанной руды и фабричных концентратов. Вот в один из таких складов они вошли. Я крался за ними следом. В ворота я, разумеется, соваться не стал. Глупо было ожидать, что там не выставлена хоть какая-то охрана. Да и сама зона склада находилась под постоянным видеонаблюдением. «Нейросеть обнаружила не меньше сорока следящих датчиков только по эту сторону склада. Ангар был буквально опутан датчиками слежения и системой безопасности. Но быстро просчитав общую площадь и выстроив виртуальную модель здания, удалось четко выделить одно направление, оставшееся неприкрытым. Именно через эту брешь в системе безопасности я и собирался проникнуть». Как оказалось, на этом складе была такая разветвленная сеть вентиляционных труб, что я нашел тот единственный ее выход на поверхность, датчик на котором вышел из строя. И именно через него влез в систему вентиляции и попал внутрь здания. «И что у нас тут?» — подумал я, аккуратно проползая под потолком. Пока никого внизу видно не было, но я отчетливо слышал... Несколько голосов в паре десятков метров впереди по направлению своего движения. «Босс!» — наконец расслышал я отчетливый голос, и, найдя очередную решетку, выглянул сквозь нее в находящийся передо мной ангар. Там я заметил стоящего перед пожилым холеным креатом Алларианца, и он явно оправдывался и старался выгородить себя. — Да он словно сквозь землю провалился, — говорил бармен В город не входил, в баре его нет, на засаду не вышел. И рук развел руками, как бы говоря, что они сделали все, что могли. — Ну, мы его достанем, его корабль будет вашим, босс, — добавил он, видимо, посчитав свою предыдущую речь, недостаточно убедительный. Босс отстраненно смотрел... — Сквозь алларианца. Неожиданно он повернулся. — Вас не могли заметить? Не обращая внимания на оправдание бармена, кред задал вопрос одному из троллей. — Я не знаю, что это за хуман, — пожал тот плечами, — но если доверять моим инстинктам, то мог. — Ну и куда же он тогда делся? — спросил у него местный теневой воротила. — А это явно был заказчик нападения. «Если бы я был на его месте, — ответил тролль, — и заметил хорошо подготовленную на меня засаду, то обязательно постарался бы выяснить, кто ее устроил и почему, и только потом начал бы действовать». «Это ты, — ответил тому главный среди стоящих тут бандитов, — таких, как ты, единицы. Нужно что-то более реальное». «Нужно исходить из худшего варианта», — твердо возразил ему тролль. «И исходить из того, что он о нас знает или постарается выяснить, кто мы». «А что тогда?» «Тогда он придет сюда. Нужно подготовиться. Тут-то мы его и встретим». И тролль, будто почувствовав мой взгляд, посмотрел на люк вентиляции, через который я следил за ним». Расчет трансбой. Раз. Решетка отлетает в сторону. Я вываливаюсь из люка. В руках бластеры. Два. В помещении десять целей. Придется вести перекрестную стрельбу по разным целям. Три. Босс и три его телохранителя. Все они Вооружение. Тяжелый армейский бластер по две штуки. Ножи и что-то напоминающее меч за спиной. Явно рассчитано на ближний бой. 4. Шестеро прибывших наемников, как я понял, во главе с троллем. 5. Выделить основные центры угрозы. Как ни странно, пожилой Криат к ним даже и не относился. Наиболее опасными оказались его телохранители и тролль. 6. Уничтожить цели, представляющие наибольшую опасность. Выстрел. Креаты и тролль тоже двигаются в этом застывшем на мгновение времени, но гораздо медленнее меня. Они неповоротливы, и поэтому самый опасный из них едва успеват уклониться от моего выстрела. Но их больше, и поэтому мне нужно отслеживать перемещение сразу трех наиболее опасных противников. Еще один выстрел, но сейчас он лишь для отвлечения внимания». На самом деле, значим выстрел из второго бластера, который под прикрытием первого был направлен в тролля. Есть! Попал в живот. Тролль падает на пол склада. Перетекая вдоль стены на два шага вправо. Еще выстрел. Нужно отвлечь креатов, поэтому выстрел направлен в босса. Попал. Даже сам не ожидал такого результата, и поэтому чуть не пропустил ответную очередь сразу из трех стволов. Уход, падение, выстрел у крайнего телохранителя Испарятся под выстрелом нога, и он заваливается на бок Этим заставив отступить на шаг назад своего напарника выстрел И голова сделавшего шаг назад телохранителя Разлетается на кусочки Еще один выстрел добивает безногого Перекат, уход за какой-то ящик Несколько шагов и риский выпад вперед Последний Криат ждал именно такого моего действия. Только он не учел того, что впереди меня полетит один из их подельников. Людей, прятавшихся за этим же ящиком. Вся очередь, выпущенная телохранителем Босса, досталась моему живому щиту. А вот моя ответная очередь прошила Криата насквозь. Еще один труп валится на пол Дальнейшее уже было делом техники. Даже не поднимаясь с пола его раходосок, я сделал три выстрела. Тролль, еще один тролль и последний человек. В живых остались только бармен Алларианин и догадливый главарь троллей, тот, который заметил меня. Но последний с его ранением не жилец. Выстрел. Рук валится на землю. Я отстрелил ему ногу. Его здоровье меня не волнует, но я хотел с ним поговорить. Бой. Транс. Выход. Я стою среди наполовину пустого склада, между коробками и каким-то строительным мусором. А прямо передо мной валяются свежие трупы. Как-то спокойно стал я относиться к смерти. Они еще не успели мне ничего сделать. Но они подумали об этом, сказал я себе, и потому я ударил на упреждение. Казалось, понимание этого было рождено не моим сознанием, а самой моей сутью. Тем и мною, благодаря кому я выжил в плену у пиратов. Я огляделся кругом. Что-то раздражало меня, не давало успокоиться. Повернул голову, прислушиваясь. Раздается скулеж раненого бармена степения тролля. Не то, что-то еще. Иду вдоль ящиков. Почему-то понимаю, что выбрал правильное направление. Обнаружен разумный объект. Уровень угрозы минимален. Через некоторое время сообщила мне нейросеть. Смотри-ка. А она начала понемногу адаптироваться именно под мое восприятие ее данных. Подумал я о том, что сообщила мне нейросеть. А потом обратил внимание на нашу находку. Да я и сам теперь прекрасно вижу, что этот объект мне не опасен. Практически у самой стены склада стоит клетка. И в ней лежит, без сознания, очень знакомая мне девушка. «Везет мне на встрече с тобой при странных обстоятельствах. Бормочу я себе под нос и открываю дверцу. А потом беру на руки бессознательное тело Лоры и иду к выходу со склада. И что она могла делать у этого креата, да еще в клетке? Непонятно. Но есть шанс это узнать». Девушка по предварительному прогнозу нейросети должна прийти в себя примерно минут через сорок, а потому время у меня еще есть. Положив ее аккуратно у выхода, я возвращаюсь. Иду к алларианцу и, не обращая внимания на его скулеж, хватаю за волос и оттаскиваю к телу раненого тролля. После этого ногой пододвигаю какую-то небольшую коробку и усаживаюсь на нее. «Времени у меня немного. Основное я знаю. Есть что сказать. Никаких обещаний, сохранить жизнь и прочего. Они уже трупы, и потому для меня их судьба решена». Тролль стиснул зубы и молча смотрит на меня. Потом начинает говорить. «Счет, номер, диктует ряд цифр и букв. Пароль не топырь. Я смотрю на него, ожидая продолжения». Половину переведи на этот счет и диктует еще один номер. Это расчетный счет приюта, где я вырос. Понял, сделаю, киваю. Поднимаю бластер и стреляю в голову. После этого поворачиваюсь в сторону Алларианца. Тот расширенными глазами смотрит то на меня, то на лежащий рядом с ним труп. «Не убивай! Счет!» Он назвал номер расчетного счета в банке. пароль от счёта император. Забери себе все, только не убивай, прошу. — Зачем вам нужна Лора? — спросил я. — Не знаю. Она нужна была Локусу, — кивает на старого креата. — Но какие у него были виды насчет нее, я сказать не могу. Быстро произносит он и потом добавляет. — Но у него вражда с Кларисс, это я знаю точно. — Понятно, — киваю я. Произвожу еще один выстрел. Жизни я никому не обещал, тем более тем, кто покусился на мою. Не торопясь, обхожу все трупы. Немного времени еще есть. В качестве трофеев мне досталось 13 десантных бластеров. Их я собрал с наемников и телохранителей. Кроме того, я подобрал десантную плазменную винтовку Аларианца. Из боеприпасов я нашел... 32 унифицированные обоймы для бластеров. Было и холодное оружие. Один нанотриллиумный нож, похожий на мой. Так они выпускались и в этом времени, подумал я, хотя нейросеть упорно утверждала, что Мин Матар стала производить их только во время войны с Архами. Еще два десантных ножа из стандартного комплекта наземных войск Содружества и три странных, длинных, немного скругленных меча, принадлежащих телохранителям Криата. Их я в любом случае брать не собирался. Немного подумав, я аккуратно вложил их в руки телохранителям. Мне они не нужны, подумал я, глядя на трупы. Слишком приметные, а так останутся с их владельцами. Но же для них это имеет какое-то значение. Ну и напоследок собрал со всех... Тринадцать местных кредиток. Кстати, у главаря кредитка была необычна. Несколько длиннее и с одной стороны имела странное утолщение. Но пока я с нею разбираться не стал. Хорошо, что я догадался захватить с собой из номера пустой рюкзак, а то как бы я все это смог утащить. Поняв, что больше ничего интересного на трупах нет, я еще раз оглядел помещение и, не заметив ничего нового, направился к выходу. Подняв на руки тело до сих пор не пришедшей в себя девушки, я вышел со склада. Нужно было отнести Лору к бару и оставить ее у входа, и постараться это сделать как можно более незаметно.